Возле дверей Анискин остановился и, не повертываясь к Витальке, сказал «Полетишь в воскресенье». Анискин открыл дверь, сопя и прицикивая зубом, выбрался во двор, плюнул на траву и скорым шагом пошел на улицу. Он не останавливался до тех пор, пока не оказался на берегу реки. Здесь он выпрямился, заложил руки за спину, могучий. «Громоздкий, и ж ты, шептом сказал он реке. Солнце совсем ушло за горизонт, только несколько крутых лучей еще шкодничали над розовой кромкой. Небо было темно-сиреневым, а над головой Анискина, клонясь к старому осокорю, висела прозрачная луна. Анискин поднял голову и смотрел на нее до тех пор, пока в глазах не замельтешили разноцветные точечки. «Эх, ма!» — вздохнул участковый. «Жизнь!» Мерцая миллионами лун, холодная и толстые, текла в берегах обе. Текла и текла, неизвестно куда, неизвестно зачем. Поблескивал жесткими свинцовыми листочками старая сокорь. Шелестел тоже неизвестно зачем, неизвестно о чем. И были у Луны глаза и рот, а зачем были, почему были, неизвестно. Жизнь, жизнь, шептала Нескин. Мать, матушка. А кто-то знал, куда текла река, от чего у Луны были глаза и рот, о чем шептался с Луной старая сокорь, и кто-то знал, от чего растут березы на обском взгорке где дыбятся редкие почерневшие кресты, среди которых будет лежать Анискин, когда последняя луна посмотрит на него последними глазами, посмотрит и уйдет навсегда. Лосиная кость. Глава первая. В августе пополуднее к колхозной гонторе прибежал всеобщий пес полкан и стал зарывать в лопухах масластую кость. Колхозный сторож Дорофей хотел бы уж пужнуть его, как заметил, что кость-то ни коровья, ни свиная, ни овечья. Старик Дорофей славился ленью, но тут со скамеечки сполз, наставив на полкана дробовик, принудил отдать кость. — Да ура! — сказал он собаке. — Кость-то лосиная. Возле колхозной конторы, конечно, сидели на лавочке два бывших председателя. Томились. И через полчаса до участкового уполномоченного Анискина докатилась весть о лосиной кости. День был не особенно жаркий. Толстый Анискин минут через десять пришел к конторе. Он нюхнул кость, подбросил ее в руке и лениво сказал, «Вот кого терпеть не могу, так это бездельников». «Из городу тунеядцев в деревню шлют, а вас надо из деревни в глухую тайку. И что за мода? Как человек в председателях побудет, то потом работать не хочет». Я скоро вас зачну без всякой загвоздки штрафовать. После этого Анискин достал из парусиновых штанов газету, завернул в нее кость и позвал полкана. Уфть! Где кость взял? Полкан посмотрел в глаза Анискину, растерявшись, виновато помахал хвостом. Ну ладно, ладно, без тебя знаю, где такие кости есть. Деревня пустая и безголосая лежала вокруг конторы. Млели в небе облака, розовые, августовские. Не ходили по улицам люди, не катались подростки на велосипедах, не семенили их колодцем старухи, не голосили грудные ребятишки. Вымерла деревня, словно злые татарские орды угнали народ. «Радость какая — какая! — улыбнувшись, сказала Анискин. — Человека нет в деревне. — Ну, ни одного человека нет. Вот какое действие произвели на народ постановление партии и правительства, а вы, паразиты, лодорничаете. Нет, я вас непременно зачну штрафовать.